Глава 45. Улики на виду Кевин пришел в ярость, когда узнал, что я была дома и забрала дневники, планшеты, мобильные телефоны и паспорта. Хотя меня сопровождал полицейский. Он все еще был сбит с толку, все еще сохранял лояльность Руби и Джоди. Кевин сказал копам, что хочет обвинить меня в грабеже. Но они посмеялись, напомнив, что у меня столько же прав забирать вещи из дома, сколько и у него. «Кевин был очень разочарован таким ответом и пообещал, что с нами скоро свяжется его адвокат», записал один из них в отчете. «Мне было жаль Кевина, несмотря ни на что. Я отдала все, что взяла из дома полицейским, а они вернули эти вещи Кевину. В тот момент все это меня не интересовало. Я ждала, когда будет совершено правосудие. Сначала Руби высказывалась в защиту Джоди, но быстро забыла о лояльности, сообразив, что может улучшить собственное положение, пойдя против подруги. Признав свою вину и согласившись дать показания против Джоди, Руби постаралась выставить себя жертвой манипуляций, повлекших за собой насилие над детьми. С нынешним уклоном Юты в сторону реабилитации, а не наказания, стратегия Руби была ясна — изобразить раскаяние, не высовываться и рассчитывать на досрочное освобождение за хорошее поведение. Признание Руби своей вины по четырем случаям насилия над детьми с отягчающими обстоятельствами означало максимальный срок в 30 лет с минимальным отбытием четырех. Добавление новых обвинений на это не повлияло бы. Я была вне себя от того, что манипулятивные тактики Руби могли сократить ей наказание, несмотря на невероятные страдания, которые она причинила моим братьям и сестрам. После ареста Руби на меня неожиданно накатила эмоциональная буря. Поначалу я не понимала ее причин, до тех пор, пока вместе с Данной моим терапевтом не начала разбирать сложные чувства, которые испытывала. Наряду с ужасом в отношении действий моей матери меня терзали ненависть к себе и вина. Все из-за того, что произошло между мной и Дереком. Убежденность, что я разрушительница семьи и вообще плохой человек, одолевала меня до такой степени, что я сомневалась в желании жить дальше. «Почему я думаю о Дереке сейчас?» — спрашивала я Дану, заливаясь слезами. Все кончено, уже несколько месяцев как кончено. Я не знаю, что мне делать. Я не могу справляться с этими чувствами, когда происходит столько всего другого». Руби сформировала во мне прекрасный механизм для порождения чувства вины, стыда и ненависти к себе. Ситуация с Дереком была первым случаем, когда я столкнулась с последствиями ее воспитания. Мне было важно это осознать. Отношения с Дереком стали первым примером того, как внутренний критик может провоцировать тревожность, панические атаки и самообвинение, заводя меня в опасное состояние, которое у многих ведет к суицидальным мыслям. Пока мы с Данной слой за слоем обнажали мою внутреннюю сущность, Мне стало ясно, что разобраться в ситуации с Дереком надо до того, как мы подойдем к последствиям воспитания Руби. Как я могу надеяться осознать события 20 лет, прожитых под влиянием Руби, если не понимаю событий двухлетней давности с Дереком? Я ощущала столь всепоглощающую вину, что не могла анализировать ничего другого. Когда-то мне казалось, что как только Руби исчезнет из моей жизни, Осуждающие голоса у меня в голове сразу замолчат. Но они по-прежнему управляли мной. Я была шокирована и не понимала, что происходит. Мне надо было освоить новые инструменты для распознавания своих чувств и управления ими, если я надеялась когда-нибудь вернуть себе свою жизнь. В начале декабря 2023 года Руби позвонила Чеду из тюрьмы. Так вышло, что я в тот момент была с ним рядом. С мрачной ухмылкой он включил громкую связь, чтобы я слышала их разговор. Голос Руби, некогда такой уверенный и повелительный, теперь звучал глухо, чуть ли не с извиняющимися интонациями. Она говорила о том, как в последнее время с головой ушла в изучение писаний, сейчас смысл в своей текущей ситуации. «Я читала учения из заветы», — сказала она, имея в виду фундаментальные труды нашей церкви, «Христос испил горькую чашу, которую не хотел пить, но сделал это, потому что такова была его миссия. Я сейчас пью свою горькую чашу». Это снова была она. Руби — падший семейный блогер, сравнивающий себя с Христом на кресте. А весь остальной мир представлялся ей римлянами, жестокими преследователями, заставляющими ее пить уксус. Наши с чадом взгляды встретились. Я не верила своему ушам, а он скривился от отвращения. Ее самообман просто поражал. Сравнить свои страдания с крестными муками Спасителя? Какой невероятный нарциссизм! Извращение веры столь глубокое, что даже граничащее со святотатством. Однако на публике нарратив Руби сильно изменился. Теперь она изображала самоуничижение и раскаяние. Вероятно, по рекомендации адвокатов, Она начала описывать арест как «удивительное, почти чудесное вмешательство свыше». Она утверждала, что отлучение от Джоди позволило ей прийти в себя. «Я больше ее не слышу и думаю, что поэтому гораздо яснее все воспринимаю». Руби начала подчеркивать свою подверженность влиянию Джоди. «Как я могла быть такой податливой? О, Господи, сколько власти над собой я дала этой женщине!» и сама того не замечала. Однако Руби уже признала себя виновной в насилии над детьми. Она кивала на Джоди только для того, чтобы объяснить свои действия. Правда заключалась в том, что она активно участвовала в издевательствах над моими братьями и сестрами, и никакие попытки ревизионизма не могли исправить этот факт. Нельзя было позволить Руби манипулировать судебной системой в попытке добиться досрочного освобождения. А ведь именно ради него она и выставляла себя жертвой манипуляции Джоди. Она была злостным нарциссом и нуждалась в серьезной психологической помощи и реабилитации, прежде чем ей можно будет позволить вернуться в общество. Доказательства ее предыдущего абьюза были на лицо. В интернете в форме 1300 роликов на канале 8 пассажиров, которые она опубликовала за 7 лет ведения блога. Вместе с остальными уликами... Они неопровержимо свидетельствовали, что Руби использовала жесткие и избыточные дисциплинарные меры против своих детей задолго до того, как Джоди вышла на сцену. Я занялась созданием подборки этих видео, чтобы обвинение могло в полной мере понять, с каким человеком имеет дело. Для меня Руби всегда была абьюзером. Перспектива пересмотреть больше тысячи видео меня пугала. Поэтому я опубликовала сторис предлагая людям отправлять мне все спорные фрагменты из роликов Руби. Реакция последовала незамедлительно. Многие меня с энтузиазмом поддержали. И я завела интернет-папку, куда люди могли выкладывать ссылки. Я почувствовала себя сильной, поняв, что я не одна. За каких-то шесть часов папка наполнилась ссылками на отрывки, где Руби показывала себя настоящую. Она выселяла детей из их спален, лишала еды в качестве наказания, отнимала у них рождественские подарки за эгоизм. Какой иронический поворот. Женщину, публиковавшую самые интимные семейные моменты в сети в обмен на славу и деньги, эти же ролики теперь изобличали с головой, свидетельство ее грехов, доказательство ее жестокой и странной родительской философии. Но и, конечно, сохранились видеоматериалы соединения — долгие часы съемок, где Руби и Джоди проповедовали свою опасную идеологию. Одержимые причинением боли, они шли крестовым походом против детей и тех, кто страдает психологическими проблемами. Их причудливый и откровенный манифест был выставлен на всеобщее обозрение. Каждое его слово прямо из первоисточника. Суровая реальность ситуации наконец-то стала ясна Руби. Даже среди заключенных, обвиняемых в тяжких преступлениях вроде убийств и грабежей, те, кто издевался над детьми, оказывались в самом низу иерархии. В письме Кевину она откровенно делилась своими страхами. Руби признавалась, что постоянно боится, что на нее нападут. Писала, что испытывает страшное напряжение. Ей приходилось балансировать на тонкой грани не слишком высовываться, но и не позволять, чтобы в ней увидели слабость и уязвимость. Читая о ее страданиях, я испытывала смешанные чувства. Часть меня невольно беспокоилась за ее безопасность, несмотря на все, что она натворила. Мысль о том, что человек, пусть даже Руби, живет в постоянном страхе, сильно меня тревожила. Но другая моя сторона, та, что помнила муки, причиненные Руби нашей семье, Нашептала жестокую правду. Руби, ты сама это сделала с собой.